Глава восемнадцатая «Парни, ну подождите, парни!» Барри растерянно бежал за остальными, Взывая то к одному, то к другому. Вся четверка угрюмо возвращалась обратно в палатку, Наплевав на конспирацию и незаметность. Шедший первым овсан только дернул плечом, Неприязненно покосившись на приятеля. Едко ответил «Все, хватит с меня! Я больше не верю в эту чушь!» Резко затормозив, он развернулся, схватил Барри за тулуп, притянул к себе и с горючью выпалил. «Последнее, что я хотел бы видеть, как моя мать обжимается с Локарисом! Но спасибо тебе, что дал в полной мере испытать этот стыд!» «Получается, Локарис скрыл, что открыл проход, потому что хотел там без проблем встречаться с госпожой Ясулой?» Задумчиво пробормотал Маршуш. «А не задумав что-то плохое, хочешь сказать это хорошее?» Взвился овсан, отпуская Бари и волком глядя на вздрогнувшего парня. «Нет, что ты!» — забормотал тот, оправдываясь. «Конечно нет! И вообще, я думаю, что тебе просто не повезло, ведь это могла быть и мать Бари, и даже Тара!» Под резко нахмурившимися взглядами всех троих он забормотал еще тише, затравленно озираясь. «Но ведь Бари же сам еще на судне говорил, что и его мама, и ваши...» Все странно смотрят на профессора. — Я тебя сейчас побью! — с угрозой произнес Стар, сжимая кулаки. — Все. Вздохнув и как-то осунувшись, заявил Овсан. — Больше я за локарисом следить не буду. Вы уж как хотите, но дальше без меня. Моя мать взрослый человек. Это ее жизнь и ее выбор. И Я не вправе ей мешать. — Друг, постой! — затормошил его Барри, испугавшись фатализма в голосе товарища. «Не сдавайся, твоя мама просто еще не понимает, кто на самом деле Лакарис. Этот гад слишком хорошо умеет морочить головы окружающим. И моей также заморочил, и графиня Честер». «Моей нет», — тут же быстро заявил Тар. Графский сын был еще разозлен на Маршуше за его предположение, но уверенности не потерял. «Моя стольким отворот-поворот дала, да и она графиня, ты сам сказал». Уж не в обиду, но если для ваших он еще может быть интересен, то для моей какой-то профессор вообще не пара. Это задело уже Барри, и тот, покраснев от обиды, не сдержался, выпалив в сердцах. Ошибаешься! Твоя как раз в новогодние на остров желаний с Локарисом ездила. Думаешь, они там только за ручку держались? Замолчали все разом. Просто потому, что про остров Желани слухов было много и разных. но сходились они в одном, и ездили туда точно не только за ручку держаться. Графский сын сначала побледнел, а затем стал покрываться красными пятнами, то и дело сжимая и разжимая кулаки. Ботлеру стало неловко, и он уже корил себя за несдержанность, но сказанного было не вернуть. Несколько раз глубоко вдохнув и выдохнув, глухо, словно не до конца справившись с голосовыми связками, произнес. «Все, я больше тоже херней страдать не намерен. Овсан, я с тобой!» А я сразу говорил, что это плохая идея, заметил Маршуш, сукоризный взглянув на Барри. Оставив Ботля расстоять в одиночестве, троица направилась к себе в палатку, больше не глядя на застывшего на месте товарища. С болью во взгляде парень смотрел им вслед. Чувствуя какую-то сосущую пустоту внутри. Затем со всей силы треснул кулаком по глыбе льда рядом. Зашипел от боли, зло выплюнул. «Лакарис, сука! Все из-за тебя!» Про тайные поиски можно было забыть. Это же надо так спалиться перед собственными студентами. Хорошо, еще дальше поцелуя не успела ничего зайти, а то был бы номер. И ведь это косяк в первую очередь не мой, а Есулы. Она это, кстати, тоже понимает. Вон, как тихо и молчаливо идет следом. Убежавших парней мы догонять не стали. Пусть успокоятся, остынут, а утром можно и поговорить. Интересно, зачем они пошли ночью сюда? Вдруг пробормотала ракамакская шпионка. Слежку я бы точно заметила. Да я в Сан был удивлен, увидев меня. Вряд ли он пытался нас застукать. Я-то искренне считал, что она переживает, как будет объяснять сыну увиденное. А нет, ее, оказывается, заботит совсем другое. «Да понятно, зачем», — ответил я, вылезая из люка наружу. «Как обычно, решили сами открыть вход и найти что-нибудь интересное. Они у меня парни деятельные». Тут я вспомнил, как они резво волокли трупы из канализации в прошлом семестре и покачал головой. Иногда даже слишком. Честно говоря, зная их, стоило подобное предполагать. И как теперь будем действовать? Я задумчиво посмотрел на внезапно серьезно, обычного игривого тона, произнесшую эту женщину, и также серьезно ответил. А как обычно, проблемы будем решать по мере их появления. Вот только наверху, когда мы выбрались наружу, нас уже ждал встревоженный сотник. Что вы сделали? Был его первый вопрос, заданный лихорадочно возбужденным тоном. Да, в общем-то, пока ничего?» — немного смутился я. «Э, «Не успели? Ну, разве что смогли открыть люк?» «Открыли». «Понятно». Треллен, поджав губы, отошел в сторону, подозвал одного из десятников и что-то ему негромко сказал. Тут я обратил внимание, что в лагере, несмотря на глубокую ночь, как-то чересчур оживленно... то тут, то, то там мелькали факелы, на бегу одевались морпехи, спешащие на стены, выросшие вокруг нас ледяной крепости. Звенела сталь, и раздавались отрывистые команды. Когда сотник вновь вернулся к нам, я заметил то, на что сразу не обратил внимания. Все лицо его было словно в мелких красных точках, как будто его внезапно поразила угревая сыпь. «А что произошло?» — спросил у него уже я. И что у вас с лицом? А это. Тралан невольно дернулся рукой, рефлекторно касаясь перчаткой щеки, поморщился. Это магический компас. Взорвался прямо у меня на столе. Как? А вот так. Полчаса назад. Сначала как-то сам включился, хотя я его и не активировал. Потом выдал такой пронзительный сигнал, что чуть уши не лопнули. А затем взорвался, камень в мелкую крошку разнесло. и часть мне прямо в лицо и прилетела. Полчаса?» Я оглянулся на Исулу, пытаясь вспомнить, где мы были и что делали полчаса назад. «Да нет, вроде в этот момент мы там ничего не трогали, только смотрели», — ответил я, чуть подумав. «То, что именно в этот момент нас застукали за поцелуем парни, я сообщать не стал. Вряд ли тут была какая-то связь, скорее просто совпадение». В любом случае, это означает, что произошел сильнейший магический выброс. Другого объяснения я не нахожу», — произнес Траллен, со скрипом сжимая портупею поверх тулупа. «А значит, сейчас вся нечисть на десятки километров вокруг несется на всех порах к нам. Готовьте своих студентов. Скоро ночка станет жаркой». «Вот черт!» Пробормотал я, взглянул на задумчиво разглядывающую провал за нашими спинами женщину, когда сотник ушел. «Есула, что это могло быть? Мы же точно ничего там не трогали. Мы же только открыли люк». «Не знаю», — ответила та. «Но мы не просто открыли люк Вальдемар. Мы открыли его универсальным ключом доступа. Но это должно было, наоборот, отключить ловушки». Женщина кивнула в ответ, а после добавила, «И очень может быть, включить что-то еще. Что-то, что должно включаться при появлении хозяина». Вот об этом я действительно не подумал. Легкий холодок пробежал по телу, заставив покрыться мурашками. «Действительно, вдруг комплекс был в условно спящем режиме столько функционирующей системы безопасности». Но тут пришли мы с ключом, который не просто открывает двери, но приводит его в рабочее состояние, запуская различные магические системы и выводя какой-нибудь подземный магический ядреный генератор на полную мощность, отчего компастрала на и перегрузила. И вот что теперь оттуда ждать? А вдруг там проснулись и какие-нибудь магические слуги? Вот в порядке бреда! «Но кто поручится, что оттуда не полезут в скором времени какие-нибудь гулемы и вообще не жить?» «Ладно, нет времени раздумывать», — решительно произнес я. «Пошли будить наших. Главная задача сейчас — отбить нападение снаружи». Стены нашей временной крепости поднимались примерно на высоту пяти метров. Последний ряд блоков располагались с промежутками, чтобы получились бойницы. И сейчас вся сотня до единого человека расположилась вдоль них, выцеливая противника. Студентов я расставлять с ними не стал. Сформировал две боевые группы, традиционно поделив по половому признаку. Разве что старшую парней поставил мать Барри, а не себя. Больно уж неприязненно они на меня косились, все еще находясь под впечатлением нашей неожиданной встречи в башне». Решено было, что мы находимся в резерве и будем усиливать наиболее сложные участки. Народ мандражировал. Даже последнему дураку было ясно, что дело серьезное. Честно сказать, даже у меня возникало непрошенная мыслишка, что зря мы на это согласились. Впрочем, было подозрение, что я бы сюда попал в любом случае волею незримой руки судьбы». Оставалось только надеяться, что та же судьба не даст мне, да и остальным, упокоиться тут навсегда. — Профессор! — дрогнувшим голосом произнесла Силана, тронув меня за рукав. Девушка пыталась казаться невозмутимой, но я видел страх и неуверенность, поселившиеся у нее внутри. — Не бойся! — я постарался улыбнуться ей, подбодрил. — С нами сотня отборных тингландских морпехов! Да и мы сами, магини из последних, переживать не о чем. А еще всколыхнулось внутри стойкое убеждение, что я сделаю все, чтобы мои студенты выжили. Не постараюсь это сделать, а сделаю. Не знаю как, но сделаю. Противник много! Резко прозвучало с южной стены, и я еще раз успокаивающе, улыбнувшись девушкам, побежал туда. Ледяные твари в темноте почти сливались с окружающим пространством, но, взобравшись на стену, я включил магическое зрение, и сразу же множество ярких светящихся магией и точек запестрели перед взором. Попытавшись их сосчитать, я сбился на третьем десятке, но и так было уже понятно, что их не меньше полусотни. И хоть это были ледяные гончие, самые быстрые, но и самые слабые из местных тварей, их количество заставляло напрячься. Хорошо еще, следуя заложенной в них программе, они разделятся, чтобы нас окружить. К слову, такие повадки, окружить и напасть со всех сторон, демонстрировали и другие подобные им порождения мертвых земель. И это тоже наводило на определенные мысли. «Пока справимся!» Подошел ко мне Траллен, тоже отслеживая перемещение тварей. «Поберегите силы!» «Понял тебя!» Я кивнул, спустился обратно. Впрочем, сидеть и ждать я тоже был не намерен. Был вариант на крайний случай, который необходимо было обсудить. Вернувшись к остальным, отозвал женщин в сторону, организовывая небольшой совет. «Итак», — произнес я негромко, — «Мы в жопе! Пусть сотник и еще храбрится, но если все так, как он говорит, то скоро сюда доберутся твари покрепче гончих и в куда больших количествах. Сдержать такую ораву не смогут ни они, ни мы!» Согласно с Вальдемаром». Алиса кивнула мне. «Пока они нападали малыми группами, это не было проблемой, но толпа нас просто задавит массой». «И что вы предлагаете?» «Кутаясь в тулуп», — спросила Златана. с тревогой вглядываясь в наши лица. Сильная женщина с боевым характером, но непосредственно в бою она была скорее обузой, что прекрасно понимала. Мы с Есулой смогли открыть вход в башню древних. Я переглянулся с женщиной, которая с непроницаемым лицом согласно кивнула. И, возможно, получится в ней отсидеться какое-то время, пока твари не успокоятся и не уйдут. Графиня Честер вскинулась на этих словах, затем заметила, что я медлю с продолжением. Их муро поинтересовалась. «И в чем подвох?» «Мы не знаем, что там встретим». Я вздохнул. «Мы не успели все исследовать. Есть определенная уверенность, что ловушек там нет, но есть магическое оборудование древних, которое может сработать почище любой ловушки. И все равно это лучше, чем быть загрызенными ледяными чудищами». Решительно произнесла Златана. «Верхние этажи башни безопасны», — вклинилась Ясула. «Их мы успели осмотреть. Тогда я прямо сейчас начинаю организовывать эвакуацию». Определившись с задачей, в которой она может быть полезной, графиня вновь обрела уверенность в себе. Голос окреп, а взгляд перестал быть растерянным. «Вальдемар, мне нужен десяток морпехов покрепче». «Найдем?» Уверенно кивнул я, а мы пока поможем на стенах. Мигом вернувшись к траллену, я вкратце обрисовал ему план, после чего один из десятков дружно потопал графиня, а я приготовился к бою. Правда, гончих уже добивали. Остатки, их неуничтоженные прицельными выстрелами арбалетов, растерянно крутились подле стены, то и дело пытаясь наскоку забраться наверх. Их прозрачные, словно стеклянные когти, глубоко вонзались в лед, но пять метров для них были чересчур высоки, поэтому их, не торопясь, выцеливали и добивали. «И все?» С некоторым разочарованием произнес я, не успев даже ни разу шмальнуть огненным шаром. Наш сотник только невесело хмыкнул и показал рукой вдаль. «Не переживайте, барон, вон тех на всех хватит!» Взглянув туда, я сначала толком ничего не разглядел, но магическое зрение, включившись, заставило меня ахнуть. Если пол сотни гончих выглядели как россыпь ярких точек, то сейчас на нас надвигалась почти сплошная стена горящих магией существ, и там уже были все подряд еще гончие по какой-то причине не попавшие в первую волну. Многоножки, нечто похожее на ожившего гимнастического козла, только больше. И даже самые натуральные колобки, метра по полтора в высоту, ровно катящиеся к нам со скоростью километров шестьдесят в час. А это еще кто? Я не заметил, как произнес это вслух, но Траллен тут же ответил. Вот тот, который бревно на ножках, мы таких зовем Таранус. Тупая тварь. Неповоротливая, но любит с разбегу ломать укрепление своей башкой. Или задницей, мы так и не разобрались, где у нее перед. Убивать их не слишком сложно, но долго. И эта падла гарантированно проломит нам стену. А круглый — это шарожрун. Вот он, сука, мерзкий. Мгновенно может менять направление движения, а вся его наружная поверхность, словно терка, Махом стесывает все, к чему прикоснется. Даже броню сжирает за секунды. От тела без брони, прокатившись по нему, не оставляет почти ничего. Был человек и нет. «Кого надо бить первым?» — уточнил я, внимательно следя за надвигающимся валом. «Таранусов!» — Шаражрун сходу не пробьет. Несколько минут будет грызть лед, а вот этих желательно загасить на подходе. Траллен стал сбиваться на жаргон, перемежая его крепкими словами, что было признаком сильного волнения. Шутки кончились, и я, выдернув на стену своих студентов, приказал готовить те самые кумулятивные огненные шарики, которые так удачно мы смогли применить против пиратов. Сил это заклинание съедало немало, но нужно было бить наверняка. Благо в общей массе этих таранусов было не столь много. Я насчитал всего десятка два. С другой стороны, даже один, прорвавшийся к стене, может стоить нам жизни. «По таранусам! Первый залпом! Остальные беглым! Огонь!» Заорал я, вспомнив какой-то фильм о войне. Тут же десяток искрящихся шаров прорезали тьму, врубаясь в ряды ледяных монстров. Вспышки взрывов раскидали часть нападавших, но не везде достигли цели. Где-то чуть неверно выбрали упреждение, где-то в последний момент подвернулась другая тварь, приняв удар на себя. Но как минимум четырех мы из строя вывели, а пятый вроде бы отстал, захромав. А дальше шары полетели уже не так слитно. У всех было разное время каста, но дело они свое делали, постепенно уменьшая поголовье монстров. Я же готовил нечто другое, Кумулятивный шарик был хорош. Я вполне оценил его эффективность. Но он двигался достаточно медленно, не пробивая, а прожигая цель. Так что кумулятивным мог называться лишь условно. Я же, пока было свободное время, серьезно пытался создать именно пробивающую, а не прожигающую версию заклинания, что требовало как-то создать направленную воронку взрыва. И не спрашивайте, откуда я про это знаю, не будучи военным. Все равно я соседа, дядю Колю-взрывника, не сдам. Как не сдал ментам, пацаном десяти лет, когда меня трясли на предмет, как я пробил толстенную стену склада с материальными ценностями. Там и ценности-то были ерунда. косовые ленты в руломах. Мы их с пацанами весело подкидывали в воздух, и они красиво разматывались, повисая на ветвях деревьев, как мишура». Час, наверное, подкидывали, пока нас не повязали. Там вообще в стене и так дырка была. Но из нее, просунув руку, смогли достать только несколько рулонов. А хотелось больше. Тут я и вспомнил рассказы дяди Коли. И где у него хранится взрывчатка с запальным шнуром. В общем, тяжелое детство, игрушки прибиты к потолку, и мы, дети девяностых, играли как могли. Испытать новое заклинание до этого момента как-то руки не доходили, но по расчетам должно было сработать как надо. Я не стал мудрить с прицелом и направил руки прямо в середину Прущина на столпы. Создал плетение и влил в него магической силы, в последний момент решив ограничиться одной десятой планируемой мощности. И хорошо, потому что, видимо, я где-то ошибся. И подрыв моего великолепного реактивного заряда произошел не на безопасном расстоянии, а буквально в нескольких метрах от меня. Ударной волной снесло со стены, и я собрал несколько палаток по приземлению, пока наконец не остановился. Мысленно проверив свое состояние, понял, что вроде все цело. Кое-как выбрался из кучи хлама и, встряхнувшись, очумело помотал головой. Все-таки в заклинание вкралась ошибка. Хотя, воспаряя воздух, я успел увидеть, как с точки подрыва ослепительно яркая струя, подобно копью, вытянулась на сотню метров вперед, врезаясь в ледяных тварей. Забравшись обратно, я встретился с немного ошарашенно разглядывающим меня тралленом и спросил. — Не видел? Нормально попал? — Нормально, — медленно кивнул тот. — Много убил? Тут же воспрял я, решив, что эксперимент все-таки вышел не до конца провальным. Ну, убил. Но тут другое. Это мемленье... Это мемленье было не совсем понятно. Я, нахмурившись, подошел к парапету, выглядывая наружу. И первое, что бросилось в глаза, это удаляющиеся от крепости светящиеся точки тварей. Неужели мои маги испугались? Удивленное и чуточку радостно произнес я, осматривая усеянное телами поле перед крепостью. «Испугались», — вздохнул сотник. «Только не ее, а его». Я перевел взгляд туда, куда он показывал, и увидел, как прямо изо льда силы вырывается и вновь в него ныряет здоровенная светящаяся колбаса, направляясь в нашу сторону. «Это то, что я думаю?» Спросил я у мужчины, и тот, заглотнув, кивнул. Да, это червь, большой червь. И он очень зол, потому что ты попал прямо в него. Как? Я приоткрыл рот от удивления. Твоя магия. Она выстрелила, пробив десяток твари насквозь, а затем ушла дальше, в лед, где, наверное, как раз полз червь, и попала в него. Вот остальные избежали, когда он с криком вырвался наружу, потому что ему нет разницы, кого жрать. Вот блин, только и смог что произнести я.